Я тебя посажу за попытку кражи. Эта квартира принадлежит мне. Ты не имеешь никакого права здесь находиться. И скажи спасибо, что я сегодня пришла без милиции». Положение было пиковым. С родителями она порвала окончательно, когда три года назад переехала от них в съемную квартиру. Как и собиралась когда-то, на прощание высказала им все, что думала о них самих, о нищете, в которой, по ее мнению, они прозябали, об их рабочей гордости. Сказанные ею слова были мерзкими и оскорбительными, но самой Верочки они казались правильными и справедливыми. Мать схватилась за сердце, отец же побелел и даже посерел и тихо, но четко произнес «Убирайся и больше на наши глаза не появляйся». С этой минуты у нас больше нет дочери Веры. Сын Сашка и дочка Катя есть, а Веры нет. Я вычеркиваю тебя из нашей жизни навсегда. Вера тогда гордо удалилась, громко хлопнув дверью. Ей казалось, что никогда и ни при каких обстоятельствах она не захочет сюда вернуться. И радовалась, что сбросила с себя эту тягомотную обязанность каждый день быть здесь, слушать опротивившие голоса, произносящие опротивившие фразы о девичьей чести и приличных кавалерах, помогать матери обслуживать ораву из девяти человек и по ночам просыпаться от того, что мимо тебя кто-то ходит то в туалет, то на кухню попить водички. Ни разу за три года она не навестила родных и не позвонила им». «Меня для них нет», — думала она с облегчением, — «тем лучше. Их для меня тоже нет и не будет». Конечно, три года срок большой, и родители наверняка остыли и готовы уже ее простить. Но тут Вера подумала о том, что им ведь отлично известно, где и кем она работает. Однако за все три года... Они не сделали попытки найти ее, разузнать, как она живет, здорова ли. Значит, не простили. Значит, действительно выкинули из своей жизни. И если сейчас она принесет домой повинную голову, никто не кинется ей навстречу с распростертыми объятиями и слезами радости. Нет, ее не выгонят, все ж таки беременная на большом сроке. Ей дадут приют, накормят, уложат спать. А когда придет срок, отправят в роддом и потом примут вместе с ребенком. Но все это будет происходить в гордом молчании и холодном отчуждении. О, Верочка прекрасно знала, как умеют это делать ее непреклонные родители и за меньшие провинности награждали они детей многонедельным молчанием. А уж тут-то... Однажды Вера в запале назвала отца дураком. Так понадобилось два месяца, чтобы он отошел и снова начал с ней разговаривать. А ведь в тот раз, когда она покидала родительский дом, слова были сказаны куда более страшные и резкие. И случится все именно так, как они и предсказывали, дочка принесет в подоле, да еще от женатого мужика. Мало того, что гулящая, так вдобавок разлучница,